«Совершенно верно», — вмешался Колон. «Графиня де Бизар, большая подруга моей жены, утверждает, что обедала у него с Вольтером, Дамблером, Дидро и Монтескье. Маркиз де Сюгар клянется, что имел честь встретить Жанну Дарк и даже императора Карла Великого». Король покраснел от негодования и испепелил министра властным взглядом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 Или просто имеет очень ловких пособников, — спокойно сказал Колон. как говорят, абсолютно запрещает дотрагиваться до приглашенных призраков даже кончиков пальца. — В конце концов, все это не так уж и страшно, — вмешался Ленуар. — Мне гораздо меньше нравится масонская ложа с египетскими ритуалами, которую создал этот Калиостро. Герцог де Люксембург — один из ее членов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 Он отошел, чтобы дать отъехать карете, в глубине которой исчезла Жанна. Пока тяжелый экипаж с отвратительным грохотом трогался с места, он пожал плечами и прошептал с отвращением. — Давай, беги, прячься, если тебе так хочется. Гроза разразится, и что бы ты ни думала, она сумеет тебя догнать. Пурпурная мантия кардинала, шита из тонкого шелка. Ты не сможешь спрятаться под ней. Медленно возвращаясь домой, он думал, что в действительности Жанна гораздо менее красива, чем Лоренца, особенно когда, как сейчас, она боится. Что же до него? Он знал, что выполнил задуманное, и семена гнева и бунта посеяны в благодатную почву. Возможно, он будет сметен бурей, которую так тщательно подготовил, но что бы с ним ни случилось, он сознавал, что выполнил свою миссию, теперь следовало попытаться защитить то, что осталось от его любви.